Глава двадцать седьмая. Любопытный мусорщик. Фейтон. К сожалению, полностью восстановить хоть один аод не получилось. Во всех останках, что Фейтон обнаружил, отсутствовало главное, центральный процессор. Короче говоря, дроид мог двигаться, целиться, стрелять, но ничего из этого делать сам не мог. Впрочем, для Фейтона это не было большой проблемой. Нет, конечно, полностью автономная система была гораздо лучше, но за неимением возможности нужно довольствоваться имеющимся. Так что Аут теперь был как бы так проще сказать, большой игрушкой, которой управлял Фейтон. Прямое подключение позволяло обойти проблему отсутствия центрального процессора, фактически мозга дроида. Теперь все решения принимал пользователь Фейтон. Машине же оставалось лишь подчиниться и выполнить приказ. На это все Фейтон потратил большую часть дня, и уже когда начало вечереть, он наконец осознал, что теперь предстоит ночевать здесь. Но ну не бродить же по городу ночью, уж слишком там теперь опасно. Нет, нельзя сказать, что раньше город был абсолютно безопасным, но теперь к маарам остаткам колонистов Арматеха слепнем и кошмаром присоединились Лутер и Гарден. В течение дня Фейтон слышал отдалённые редкие выстрелы, но не обращал на них внимания, даже привык к ним. Однако сейчас, ближе к вечеру, понял, что редкие одиночные выстрелы превратились в непрекращающуюся польбу, причём доносящуюся со всех сторон. Похоже, в городе начинается самый настоящий бой, и, естественно, что Фейтон в нём участвовать не собирался. На кой оно ему надо? Тем более и теперь, когда лично ему даже не нужно ходить по улицам, ведь есть Аод. Осталось всего ничего – добраться до убежища и там спокойно отсиживаться. А вот в рейды можно будет отправлять Аода. И любой с дровомыслищи человек так бы и сделал. Любой бы захотел свалить отсюда, где совсем недавно была самая настоящая мясорубка, куда могли прийти любопытные, с которыми пришлось бы схлестнуться. Тем более, когда задача, ради которой сюда Фейтон и заявился, была выполнена, хотел себе Аода, получил Аода. Дело сделано, и каждый нормальный человек уже давно бы отсюда свалил, любой и каждый, но не Фейтон. Он слишком долго тут проковырялся и посчитал, что ночью будет безопаснее здесь, чем не пойми где в городе. И в принципе, с этим доводом ещё бы можно было и согласиться, если бы он забурился куда-нибудь поглубже и сидел бы там тихо. Но нет. Фейтун решил, что раз застрял здесь, то стоит выжать из ситуации максимум и отправился искать, осматривать других поверженных аодов. А чего? Один аод это, конечно, хорошо, но ведь вполне может случиться, что повезёт и можно будет собрать ещё одного. А может и вовсе удастся восстановить его так, что он сможет ходить в вылуске самостоятельно, без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя. Фейтон отобиш, и Фейтон принялся лазать по двору, затем по домам и подвалам. Жадность мать её, Все умные мысли, которые он недавно сам же себе проговаривал, все размышления на тему того, как нужно себя вести, как правильно ходить в рейды, что нужно быть скромнее в желаниях, и главное, никогда нельзя идти на поводу у своей жадности. Разбились будто волны о скалу, как только появилась возможность ещё чем-нибудь разжиться. Жадность, жадность, её, но больше денег и всяких полезностей, Фейтон всё же ценил собственную жизнь. Поэтому сразу же выбрал себе безопасное убежище отдалённую комнатку в одном из подвалов, где и обустроился на ночь. А вот на поиск ещё одного аода либо деталей из помощью которых этого самого аода и можно будет собрать, отправил свою куклу В течение пары часов тот монотонно обходил территорию бывшей базы Иваныча в поисках полезных нештаков, параллельно пытаясь отыскать место обитания того самого Иваныча, который словно бы сквозь землю провалился. Впрочем, довольно быстро Фейтон с помощью своего Аода обнаружил комнату в подвале, которая словно бы выгорела, будто бы тут развели гигантский костёр. Немного покрутившись там, Фейтон пришёл к выводу, что это помещение служило чем-то вроде ремонтного цеха, где Иванович восстанавливал своих дроидов. А кроме того, в обгоревшим хламе Фейтон смог опознать клон-капсулу, чему несказанно удивился. Ого, ничего себе, получается, Иванович тут осил серьёзное и надолго. Вон, даже мини-клон-центр себе организовал, чем крайне удивил Фейтона. Он-то полагал, что для подобного нужна огромная куча разученных баз знаний, техник, клон-капсулу, лаборант, возможно, врач. Фейтон вроде как был подкован в технических вопросах. К примеру, оодов он с лёгкостью мог бы собрать и разобрать с закрытыми глазами. Да чего там, если немного покумекать, то наверняка бы смог разобраться и с дроидами военных. А чего? Практически всё то же самое. Нет, конечно, там железяки по навороченнее. Но немного практики, и Фейтон был уверен, сможет ремонтировать и военных дроидов. Но насколько бы он не был подкован в вопросах робототехники, электроники и даже программирования, Фейтон прекрасно отдавал себе отчёт, что с установкой и настройкой клон-капсулы он не справится. Нет, возможно, установка ещё и удастся. Ну, потратит кучу времени, но всё же сделает это. Но вот как быть дальше? Как разобраться со всеми настройками капсулы с переносом и приёмом сознания? Если бы были базы, то это не стало бы проблемой. Но баз нет. Нет даже документации к оборудованию, с помощью которой можно было бы разобраться хотя бы в основах. А главное, даже если бы базы и были, и документация была бы, нет того, кто провёл бы сертификацию Фейтона. А без этого он попросту не сможет авторизоваться в системе. Иначе говоря, капсула не позволит ему даже открыть системное меню. Он не получит доступа к настройкам. Так что о собственности, личной и клон капсулы можно смело забыть. А жаль, но комнатушка или скорее ремонтный цех не был целью Фейтона. Он искал в первую очередь нечто вроде склада. Там должны были быть запчасти к одам, а главное всё, что нужно для жизни самому Иванычу. Но не могло ведь не быть такого места. Впрочем, вполне возможно, что всё уже вынесли ренегаты, но Фейтон был уверен, что нет. Иваныч явно перешёл им дорогу, и они заявились сюда, чтобы попросту его уничтожить. Грабёж и мародёрка их целью не были. К тому же, если бы они действительно нуждались в чём-то, то забрали бы всё. Тех же повреждённых аодов, к примеру. А почему нет? На запчасти пойдут. Но ведь останки дроидов были на местах, ремонтный цех, как и капсулу банально уничтожили вместо того, чтобы осторожно демонтировать и вывезти. А это в свою очередь значит, склад Фейтон всё же отыскал, точнее, склады. Было их несколько, и располагались они в квартирах. А самое приятное для Фейтона было то, что добра там и мелось. Если говорить коротко, то предостаточно, настолько, что необходимости выбираться в маркет не было вообще, причем не только сейчас, но даже в ближайшие месяцы. Жаль только, что на этих самых складах не было деталей от дроидов. Все они были в ремонтном цехе, и все они были уничтожены во время пожара. Но и то, что было обнаружено, привело Фейтона в восторг. Так как забрать абсолютно всё он не мог, а оставаться здесь опасался, то по его приказу дроид попросту завалил входы и окна мебелью и всяким хламом, но ну, а небольшую часть припасов от доставил прямо к Фейтону. Тот планировал всё аккуратно упаковать и по утру оттащить к своему тайнику. После того, как вопрос с продовольствием и предметами первой необходимости был решён, Фейтон продолжил поиски целых аодов, ну или хотя бы тех из них, что имели шансы быть восстановленными. Однако в этот раз ему не повезло. От слова совсем. Все найденные аоды были повреждены настолько, что восстановить их было попросту невозможно. Эх, если бы ремонтный цех не сожгли. Тем не менее, Фейтон не отчаивался, а настойчиво продолжал искать. Лишь когда наступила глубокая ночь, сам он чрезвычайно устал, и даже Аоду необходима была пауза. Его батареи были повреждены и требовали замены. Фейтон решил закоругляться. И именно тогда он обнаружил это. Крайне необычный дроид, совершенно не похожий на аодов, с которыми Фейтон ранее имел дела, уж слишком данная машина отличалась и от дроида в Гарден, и от арматеховских моделей. Но что же это? Секрет был раскрыт спустя пару минут после поиска и извлечения из дроида нескольких плат и деталей. Роботекс. Все комплектующие данного аода были произведены именно этой корпорацией. И от такой находки Фейтону стало нехорошо. Какого хрена тут ещё Роботекс забыл? Что на хрусте делают их дроиды? Это был тот самый киборг? Хоть от данной корпорации ходило много жутких байк, в том числе и о том, насколько неубиваемыми бывают их роботы. Фейтона разбирало любопытство. Всё же данная машина была по-своему уникальна. Более того, Фейтон, как робототехник, назвал бы эту модель совершенной. Настолько хорошо постарались конструкторы и инженеры Роботекса. Впрочем, ренегаты постарались не хуже. Большая часть электроники была уничтожена и измельчена. Дроида не то, что починить было нельзя. Даже имея запасные детали, Фейтон бы потратил дни, недели на то, чтобы хотя бы запустить операционку и провести первичную диагностику. А хотя, какой в этом смысл, если носители данных, на которые эта самая операционка была установлена, раздавлены и разбиты. Вон они, неподалёку, лежат в куче мусора. И всё же Фейтон решил забрать этого дроида. Ему предстоит неизвестно сколько проторчать в своём тайнике, дожидаясь, пока начавшееся в городе и в лагере в Акханалие, если и не закончится, то хотя бы поутихнет. А когда это случится, неизвестно. Фейтон ведь там с ума сойдёт от безделья. А тут как раз будет чем заняться. Техника роботекса это же просто кладезь оригинальных и нестандартных решений. Работать с подобными дроидами мечта любого робототехника. Это ж просто бездонная пропасть новых знаний и опыта. Если Фейтон сможет разобраться с устройством этого аода, сможет хотя бы частично его починить, то это откроет ему путь к шикарнейшим высокооплачиваемым контрактам, причём на любом из золотых миров. Фейтон долго не мог уснуть, даже не взирая на поздний час. Он ворочался, представляя, какое его ждёт будущее, если он разберётся с техникой Роботекса и сможет свалить с хруста. Его мечты о куче денег, шикарной жизни на золотом мире, огромном особняке и самом лучшем гравельёте мягко прервались одолевшим Фейтона сном. И тем не менее, проснулся он рано, хоть и проспал всего-то 3-4 часа. Проснулся бодрым, полным сил и готовым прямо-таки горы свернуть. Но этого и не понадобилось. Для сворачивания гор у него имелся собственный аут. Фейтон в первую очередь заменил на нём батареи, чтобы их хватило хотя бы на пару дней автономной работы дроида, а затем начал собираться в путь. Найденные на складах хавчик и прочее, он подготовил ещё с вечера. Все, что оставалось, нагрузить этим всемаода, что Фейтон и сделал. Его дроид теперь уже больше напоминал вьючное животное, нагруженное так, что с трудом передвигало ноги. Ни о какой поддержке в бою от него и речи быть не могло. Да Фейтон особо на это и не рассчитывал. Хрен с ним с дроидом, главное, чтобы груз смог доставить, а уж охранять этот импровизированный караван будет он сам. С самого утра в городе начало грохотать, так что Фейтон задумался, а не остаться ли здесь. Но довольно быстро передумал. Если сюда кто-то забредёт, то его, Фейтона, могут обнаружить, и тогда даже от не поможет. Так что лучше сваливать. Да, сейчас, когда по всему городу идут стычки, это опасно, но оставаться здесь это значит подписать себе приговор. Сколько бы он здесь ни просидел, рано или поздно его найдут. А вот в том подвале, что он для себя обустроил, никогда. Так что, выждав несколько часов, надеясь, что стрельба в городе хоть немного поуляжется, Фейтон двинулся в путь. Не самое лучшее время, чтобы пересечь весь город, но лучшего просто не было. Днём мары и лютеры пытаются убить друг друга, и явно завтра будет ещё хуже, чем сегодня. Ночью же, разбуженные шумом и огромным количеством людей, в городе начнут шастать кошмары и слепни. Да и люди, опасаясь мутантов, наверняка будут следить за ночным городом. Так что нечего тянуть. Решил сваливать, значит, лучше это сделать сейчас, или будет поздно. Потратив почти весь день, прячась при первых признаках опасности, обходя стычки, происходившие буквально повсюду, К своему огромному облегчению и удивлению, Фейтон всё же смог добраться до своего убежища. Он не только выжил, но ещё и доставил груз целый рюкзак припасов. Кроме того, ещё и Аот притащил на себе множество ценного, а главное дроида-роботекса. Фейтон довольно быстро разгрузил все доставленные припасы в свой подвал, а вот с повреждённым дроидом пришлось помучиться. Естественно, через маленькое окошко он никак пролезть не смог, поэтому Фейтон принялся его разбирать. Наверное, за эти несколько часов он даже успел посидеть. То ли лотеры, то ли мары часто проходили совсем близко, и лишь чудом не заметили его. И тем не менее, он всё же справился. Дроид был разобран и перемещён в подвал. А затем потянулись длинные дни и часы. Стрельба в городе не прекращалась, и часто даже ночью Фейтон не мог заснуть, так как где-то поблизости шел бой. Причем если раньше слышались просто выстрелы, то теперь дело явно приняло более серьезные обороты. В ход пошло крупнокалиберное оружие, гранатометы и что-то еще явно очень серьезное, так как бухало с такой силой, что стены тресались и с потолка сыпалась пыль. Но пока что Фейтон был в безопасности. Человек-существо, способное адаптироваться абсолютно ко всему. Вот и Фейтон уже буквально через несколько дней привык к непрекращающейся канонаде и, почувствовав себя в безопасности, вновь заскучал. Вот тогда-то он и приступил к работе с дроидом Роботекса. К его большому удивлению, это был вовсе и не дроид, а скорее всего киборг, о котором ходило множество слухов. Эти слухи Фейтон считал просто байками и пустым трепом. Но ну какого хрена Роботекс забыл здесь на хрусте? И не просто забыл, но еще и забросил сюда Киборга, запрещенную технологию, за обнаружение которой корпорации грозило множество проблем. Казалось бы, чушь и выдумки, но вот же доказательства прямо здесь, перед Фейтоном. Дроид или Киборг был не просто поврежден, а буквально уничтожен. Восстановить его было невозможно, и не только из-за отсутствия запчастей. В конце концов, Фейтон мог бы пустить в качестве донора своего Аода, но всё равно не хватало одной важной и, пожалуй, даже самой главной части мозга машины. Как Фейтон понял ранее, эта деталь её был действительно живой мозг, настоящий, человеческий. Специалисты RoboTex умудрились подключить его к механическому телу, позволили управлять им. Ну а взамен машина поддерживала мозг в живом состоянии, причём неизвестно сколько лет. Это было просто феноменально. Нет, конечно, в наше время многие носят киберпротезы, но заменить полностью всё тело, все конечности, внутренние органы это было настоящей фантастикой. Роботекс же сделал эту фантастику реальностью. Фейтон понимал, что починить такой шедевр конструкторской мысли ему не под силу, но всё равно продолжал ежедневно с ним работать, открывая для себя новые горизонты. Покинув базу Иваныча, он прихватил весь хлам, обнаруженный рядом с дроидом. И как оказалось, не зря. Вот, к примеру, он умудрился частично восстановить носитель данных. Процентов на 80. Содержимое было повреждено, вся имеющаяся информация удалена, и тем не менее, Фейтону удалось кое-что вытащить. И это что-то очень сильно его удивило. Он довольно долго изучал трофей и в конце концов пришёл к выводу, что данные с носителя были удалены после того, как их куда-то скопировали. Но куда? Кроме того, был обнаружен код программы, которая явно предназначалась для взлома сети Арматех. Однако восстановить код полностью или же хотя бы понять, что именно с её помощью взламывалось, Фейтон не смог. У него были лишь теории. Но какой смысл от домыслов, не подкреплённых фактами? В один из дней, когда в городе, как обычно, была Кананада, а Фейтон, как обычно, ковырялся с дроидом Роботекса, его привлёк крайне необычный звук. Был он был очень похож на раскаты грома и настолько громкий, что с лёгкостью перекрывал стрельбу в городе. Фейтон решился вылезти из своего укрытия и узнать, что же это такое. И едва только покинул свой подвал, тут же понял, что не ошибся. Всё небо было словно затянуто тучами, потемнело. Тут и там мелькали молнии, доносился страшный грохот, очень похожий на раскат грома. Вот только обычные раскаты не бывают столь долгими. Небо стало прямо-таки чёрным, в нём словно бы из ниоткуда появилась тёмная туча, а затем появилось нечто. Фейтану понадобилось несколько секунд на то, чтобы осознать и понять, что же он видит. На хруст садился огромный космический корабль.